Напрасные хлопоты Сахаров, поджарый мужчина, неустрашимо ходивший в атаку со штыком наперевес в русско-японскую компанию, добродушно улыбался, и только серые щели глаз смотрели холодно и умно. «Кофе будете пить? Или чай предпочитаете?» — вежливо обращался он к задержанному. «Я ведь могу вас понять, революционеров. Сам с молоду нигилистом был». Сколько вокруг безобразий, чиновники народ обкрадывают, в правительстве бездарей полно. Надеялись на народных избранников, что в Государственной Думе, а там сборище лентяев и недотеп. Но разве взрывы, и убийства – правильный путь? Убили великого князя Сергея Александровича, оставили детей сиротами. Сидит теперь на его месте Гершельман. Разве что переменилось? Совсем нет. А грех великий и убийство. Тем более вы ведь, знаю, христианин, крест на груди носите. «Разве я говорю не так? Опровергните!» Задержанный продолжал молчать и кофе не пил, бутерброды не ел. Сахаров ежедневно докладывал о ходе следствия генерал-губернатору. Гершельман ерился «Безобразие! На носу визит государя в Москву, а тут террористов как поганок возле болота! Неужели вы, Евгений Вячеславович, опытный следователь, не можете заставить говорить этого щенка? Для нас всех это может кончиться катастрофой!» Сахаров наливался гневом и решительностью. Вновь ехал в бутырку. Позабыв обычное хладнокровие, он долбил кулаком стол. «Ваши фото и ваши отпечатки пальцев, господин Икс, разосланы во все крупнейшие города империи. Мы установим вашу личность, но тогда для вас все будет кончено. Ваше молчание обличает вас труса!» В ответ гробовая тишина. Сахаров скрипел зубами от ярости, хотя в глубине души крепло неосознанное уважение к человеку хрупкой наружности, но железного характера. Наконец за дело взялся генерал-губернатор. «Я сам еду в бутырку, коли вы такие беспомощные. У меня он быстро разговорится», — сказал Гершельман с самым решительным видом, усаживаясь в служебный бенц. Приезд столь высокого и необычного гостя наделал в тюрьме много переполоха. Предупрежденный по телефону начальник тюрьмы капитан Парфенов, как обычно благоухающий перегаром, со всей своей свитой, со страхами и низкими поклонами, встретил генерал-губернатора. Ровно 35 минут время засек педантичный Сахаров, тот всячески убеждал. «Проявите благоразумие, спасите свою жизнь, выдайте нам сообщников, и вы обретете свободу. Когда мы разоблачим вас сами, будет поздно. Проводник поезда, на котором вы приехали в Москву, нам доложил, что вы сели на поезд в Ранненбурге. Туда уже выехали наши агенты с вашим фото. Кольцо вокруг вас сжимается. Даю вам последний шанс». Пассажир безучастно, сидя на грязных нарах, всем своим отрешенным видом выказывал высокой персоне полное равнодушие. Гершельман взорвался. «Висеть будешь, сукин сын!» Генерал-губернатор с самым мрачным видом, расправляя бакенбарды, вновь сел в сияющий свежим лаком Бенц и отправился в Освояси.